Глава одиннадцатая. Опасная переправа. Прибыль воды, переправа на плоту, дырсу в опасности, привязанное дерево, спасение, возвращение к морю, смешное недоразумение, скала Вансин-Лаза, нерпа, бивак около устья реки Кулумбе, пятнистый олень после грозы, погода установилась хорошая, и мы подвигались довольно быстро. Я заметил, что каждый раз, когда тропа приближалась к реке, спутники мои о чем-то тревожно говорили между собой. Скоро все разъяснилось. От последних дождей вода в такеме поднялась выше своего уровня, и этого было достаточно, чтобы воспрепятствовать нам перейти вброд. Оставалось или продолжать путь по правому берегу, до реки сяо -Кунчи, и затем через перевал выйти в долину реки Илимо или же переправиться через Такему где-нибудь выше Такунчи. Путь через реку Илимо был длинный и кружной. Посоветовавшись между собой, мы решили попытаться переправиться через реку на плоту и только в случае неудачи идти к верховьям реки Илимо и по ней к устью Такемы. Для этого надо было найти плес, где вода шла тихо и где было достаточно глубоко. Такое место скоро было найдено немного выше последнего порога. Русло проходило здесь, около противоположного берега, а с нашей стороны тянулась длинная отмель, теперь покрытая водой. Свалив три большие ели, мы очистили их от сучьев, разрубили пополам и связали в довольно прочный плод. Работу эту мы закончили перед сумерками и потому переправу через реку отложили до утра. Вечером мы еще раз совещались. Решено было, что когда плот понесет вдоль левого берега, Аринин и Джанбао должны будут соскочить с него первыми, а я стану сбрасывать вещи. Чанлин и Дорсу будут управлять плотом. Затем спрыгиваю я, за мной Дорсу, последним оставляет плот, Чан -лин. На другой день мы так и сделали. Котомки положили посредине плота, поверх них ружья, а сами распределились по концам. Едва мы оттолкнули плот от берега, как его сразу подхватило течением и, несмотря на наши усилия, отнесло далеко ниже того места, где мы рассчитывали высадиться. Как только плот подошел к противоположному берегу, Джан Бао и Аринин, захватив с собой по два ружья, Прыгнули на землю. От этого толчка плод немного отошел к середине реки. Пока его несло вдоль берега, я принялся сбрасывать вещи. Дерсу и Чанлин употребляли все усилия подвести плод, возможно, ближе к берегу, дабы дать возможность мне высадиться. Я уже собрался было это сделать, как вдруг у Чанлина сломался шест, и он полетел головой в воду. Вынырнув, он поплыл к берегу. Тогда я схватил запасной шест и бросился помогать Дорсу. Впереди виднелся каменный выступ. Дорсу закричал мне, чтобы я прыгал как можно скорее. Не зная его плана, я продолжал работать шестом. Не успел я опомниться, как он поднял меня на руки и бросил в воду. Я ухватился руками за куст и выбрался на берег. В это мгновение плод ударился о камень, завертелся и опять отошел на середину реки. На плоту остался один Дерсу. Мы бросились бегом по берегу с намерением протянуть Гольду-шест, но река здесь сделала изгиб, и мы не могли догнать плота. Дерсу делал отчаянные усилия, чтобы снова приблизить его к берегу. Но что значила его сила в сравнении с течением реки? Впереди, метров тридцати, шумел порог. Стало ясно, что Дерсу не справится с плотом, и течение непременно увлечет его к водопаду. Недалеко от порога из воды торчал сук затонувшего тополя. Чем ближе приближался плот к водопаду, тем быстрее несло его течением. Гибель Дерсу казалась неизбежной. Я бежал вдоль берега и что-то кричал. Сквозь чащу леса я видел, что он бросил шест, встал на край плота И в тот момент, когда плод проносился мимо тополя, он, как кошка, прыгнул на сук и ухватился за него руками. Через минуту плод достиг порога. Два раза из воды показались концы бревен, и затем их разметало на части. Крик радости вырвался из моей груди, но тотчас же появился новый тревожный вопрос. Как теперь снять дырсу с дерева, и надолго ли у него хватит сил? Сук торчал из воды наклонно по течению под углом градусов 30. Дерсу держался крепко, обхватив его руками и ногами. К несчастью, у нас не было ни одной веревки. Они все ушли на увязку плота и теперь погибли с ним вместе. Что делать? Медлить было нельзя. Руки Дерсу могли озябнуть, устать, и тогда... Мы стали совещаться. В то время... Чан Лин обратил внимание на Дерсу, который делал нам рукой какие-то знаки. За шумом воды в реке нельзя было расслышать, что он кричал. Наконец мы поняли его. Он просил рубить дерево. Валить дерево в реку против самого Дерсу было опасно, потому что оно могло сбить его с сука, за который он держался. Значит, надо было рубить дерево выше. Выбрав большой тополь, мы начали его было рубить, но увидели, что Дорсу отрицательно замахал рукой. Тогда мы подошли к липе. Дорсу замахал снова. Наконец, мы остановились около большой ели. Дерсу дал утвердительный знак. Теперь мы поняли его. Ель не имеет толстых ветвей, и потому она не застрянет в реке, а поплывет. В это время. Я заметил, что Дорсу показывает нам ремень. Джанбао понял этот знак. Дорсу указал, что ель надо привязать. Я поспешно стал развязывать котомки и собирать все, что было подходящего и что могло хоть как-нибудь заменить веревки. Для этого пошли ружейные, поясные ремни и ремни от обуви. В котомке Дерсу оказался еще один запасной ремень. Мы все их связали вместе, и одним концом привязали ель за основание. После этого мы дружно взялись за топоры. Подрубленная ель покачнулась. Еще маленькое усилие, и она стала падать в воду. В это время Джанбао и Чанлин схватили концы ремней и закрутили их за пень. Течение тотчас же начало отклонять ель к порогу, она стала описывать кривую от середины реки к берегу, И в тот момент, когда вершина проходила мимо Дерсу, он ухватился за хвою руками. Затем я подал ему палку, и мы без труда вытащили его на берег. Я поблагодарил Гольда за то, что он вовремя столкнул меня с плота. Дерсу смутился и стал говорить, что так и надо было, потому что если бы он соскочил, а я остался на плоту, то погиб бы, наверное. А теперь мы все опять вместе. Он был прав, но тем не менее он рисковал жизнью ради того, чтобы не рисковал ею я. Человек скоро забывает опасность, едва она минует, сейчас же он начинает шутить. Чан Лин хохотал во все горло и кривлялся, изображая, как Дарсус сидел на суку. Джан Бао говорил, что Дорсу так крепко ухватился за сук, что он подумал, не приходится ли он с родни медведю. Смеялся. И сам Дарсу, тому, как Чанлин упал в воду, посмеялся и надо мной, как я очутился на берегу, сам того не помня, и так далее. Вслед за тем мы принялись собирать разбросанные вещи. Когда работы были кончены, солнце уже скрылось за лесом. Вечером мы долго сидели у огня. Джан Бао и Чанлин рассказывали о том, как каждый из них тонул и как они спасались от гибели. Мало-помалу разговоры на биваке начали стихать. Рассказчики молча еще покурили трубки и затем стали укладываться спать, а я взялся за дневник. Кругом было темно, вода в реке казалась бездонной пропастью, в ней отражалось небо, усеянное звездами. Там, наверху, они были неподвижны, а внизу плыли с водой, дрожали, и вдруг вновь появлялись на прежнем месте. Мне было особенно приятно, что ни с кем ничего не случилось. С этими радостными мыслями я уснул. На другой день мы продолжали наш путь вниз по долине реки Такема и в три с половиной дня дошли до моря уже без всяких приключений. Это было 22 сентября. С каким удовольствием я растянулся на чистой циновке в фанзе у тазов. Гостеприимные туземцы окружили нас всяческим вниманием. Одни принесли мясо, другие — чай, третьи — сухую рыбу. Я вымылся, надел чистое белье и занялся работой. Следующие два дня были дождливые, в особенности последний. Лежа на кане, я нежился под одеялом. Вечером перед сном тазы последний раз вынули жар из печи и положили его посредине фанзы в котел с золой. Ночью я проснулся от сильного шума. На дворе неистовствовала буря, дождь хлестал по окнам. Я совершенно забыл, где мы находимся. Мне казалось, что я сплю в лесу, около костра, под открытым небом. Сквозь темноту я чуть-чуть увидел свет потухающих углей и испугался. «Дерсу! Дерсу!» — закричал я. «Вставай скорей! Дождь сейчас зальет огонь!» Дерсу поднялся со своего ложа. «Ничего, ничего, капитан! Сейчас мы кладем огонь поближе!» — сказал он и начал искать топор. Тфу, вдруг услышал я его голос. «Как так обмани? Наша Фанзи спи! Тебе, капитан, играй!» Тут только я спохватился, что сплю не в лесу, а в Фанзи на кане и под теплым одеялом. Со сладостным сознанием я лег опять на свое ложе и под шум дождя уснул крепким-крепким сном. Утром 25 сентября мы распрощались с Такемой и пошли далее на север. Я звал Чан Лина с собой... Но он отказался. Приближалось время соболевания. Ему надо было приготовить сетку, инструменты и вообще собраться на охоту на всю зиму. Я подарил ему маленькую берданку, и мы расстались друзьями. От мы на север идут два пути. Один горами, вдали от моря, другой по намывной полосе прибоя. Мерзляков с лошадьми пошел первым, а я вторым. Часа через два с половиной мы подошли к реке Кулумбе. Переправившись через нее вброд, мы взобрались на террасу, развели огонь и начали сушиться. Отсюда сверху хорошо было видно все, что делается в воде. Только что начался осенний ход кеты. Тысячи рыб закрывали дно реки. Иногда кета стояла неподвижно, но вдруг, словно испугавшись чего-то, бросалась в сторону, и затем... Медленно подавалась назад. Джанбао стрелял и убил двух рыб. Этого вполне было достаточно для нашего ужина. У северного края долины, в том месте, где береговая терраса примыкает к горам, путь приграждается высокой скалой. Тут надо карабкаться вверх, за камни хвататься нельзя, они качаются и вываливаются из своих гнезд. По ту сторону утеса тропа лепится по карнизу на высоте 20 метров над морем. Идти прямо по тропе опасно, потому что карниз узок. Можно подвигаться только боком, обратясь лицом к стене и держась руками за выступы скалы. Самый карниз неровный и имеет наклон к морю. Здесь погибло много людей. У Дахейцы скалу эту называют куле-рапани. А китайцы Ван Син-Лаза по имени китайца Ван Сина, первая жертва неосторожности. В сапогах по карнизу идти рискованно. Люди обыкновенно идут босые или надевают обувь мягкую и сухую. Ван Син-Лаза нельзя переходить в дождливую погоду утром после росы и во время гололедицы. После перехода в брод реки Кулумбе наша обувь была мокрая. И потому переход через скалу Ван Син Лаза был отложен до другого дня. Тогда мы стали высматривать место для бивака. В это время из воды показалось какое-то животное. Подняв голову, оно с видимым любопытством рассматривало нас. Это была нерпа, относящаяся к отряду ластоногих. Тело ее длиной более двух метров и весит около 80 килограммов. По берегам Уссурийского края нерпы встречаются повсеместно, но чем севернее, тем больше, что объясняется безлюдностью побережья. Окраска тела животного светло-серая, с серебристым оттенком и с ясно выраженными темными кольцевыми пятнами. Нерпа большую часть времени проводит в воде, но иногда для отдыха вылезает на прибрежные камни. Сон нерпы тревожен, она часто просыпается, и оглядывается по сторонам. Слух и зрение у нее развиты лучше других чувств. Насколько она неповоротлива на суше, настолько проворна в воде. В своей родной стихии она становится смелой до дерзости и даже нападает на человека. Отличительной чертой ее характера являются любопытство и любовь к музыке. Охотники-туземцы подзывают ее свистом или ударами палки по какому-нибудь металлическому предмету. Дерсу что-то закричал Нерпе. Она нырнула, но через минуту опять появилась. Тогда он бросил в нее камень. Нерпа погрузилась в воду, но вскоре поднялась снова и, задрав голову, усиленно смотрела в нашу сторону. Это вывело Гольда из терпения. Он схватил первую попавшуюся ему под руку винтовку и выстрелил. Пуля всплеснула совсем близко от животного. «Эх, брат, промазал ты!» — сказал я ему. «Моя его пугай!» — ответил он. «Убей, не хочу!» Я спросил, зачем он прогнал нерпу. Дерсу сказал, что она считала, сколько сюда на берег пришло людей. Человек может считать животных, но нерпа... Это очень задевало его охотничье самолюбие. Остаток дня мы распределили следующим образом. Джан Бао и Дарсу пошли осматривать скалу. Они хотели обвалить непрочные камни и где можно устроить ступеньки, а я почти до самых сумерек вычерчивал маршруты. Покончив работу, я окликнул свою собаку и, взяв ружье, пошел немного побродить по берегу. День только что кончился. С облаками на небе играли красные лучи. Когда они потухли, на землю стала спускаться ночь. Атмосфера над материком и морем находилась в состоянии равновесия. Царившая кругом тишина изредка нарушалась только всплесками рыбы в воде. Где-то высоко вверху летели гуси. Их не было видно. Слышно было только, как они перекликались между собою. Дойдя до реки Кулумбе, я сел на камень и стал слушать тихие, ночные, едва уловимые звуки, которыми всегда полна природа в часы сумерек. Безбрежный океан, сонная земля и глубокое темное небо, усеянное звездами, одинаково казались величественными. Собака моя сидела рядом со мной и, насторожив уши, тоже внимательно прислушивалась. Клесным звуком. Вдруг она встрепенулась и стала смотреть вверх по реке. Вслед за тем, позади себя, я услышал сопение. Я быстро обернулся. Какая-то темная масса двигалась около реки. Это был большой медведь. Урок, данный мне в прошлом году на реке Мутухе, был еще памятен, и я воздержался от выстрела. Но Альпа не выдержала и стала лаять. Медведь остановился, понюхал воздух, затем повернул назад и с ворчанием пошел опять в тальники. Я встал и поспешно направился к биваку. Костер на таборе горел ярким пламенем, освещая красным светом скалу Вансин-Лаза. Около огня двигались люди. Я узнал Дорсу, он поправлял дрова. Искры, точно фейерверк, вздымались кверху, рассыпались дождем и медленно гасли в воздухе. Через четверть часа я был вместе со своими товарищами. После ужина мы долго сидели у огня и разговаривали. Говорили больше Дерсу и Джанбао, а я слушал. Время летело незаметно. Когда мы кончили беседу, созвездие близнецов уже показывало полночь. Подбросив еще раз дров в огонь, мы завернулись в одеяло и легли спать. На другой день, 26 сентября, вышло как-то так, что мы все встали очень рано. Утренняя заря была багровая, солнце взошло деформированное, барометр показывал 758, температура плюс 6 градусов. Греясь у костра, мы пили чай. Вдруг Джанбао что-то закричал. Я обернулся и увидел мираж. В воздухе, немного выше поверхности воды, виднелся пароход, две парусные шхуны, а за ними горы. Потом появилась постройка, совершенно не похожая ни на русский дом, ни на китайскую фанзу. Явление продолжалось несколько минут, затем оно начало блекнуть и мало-помалу рассеялось в воздухе. Все принялись обсуждать. Джан Бао сказал, что явление миража в прибрежном районе происходит осенью и большую частью именно в утренние часы. Я пытался объяснить моим спутникам, что это такое, но видел, что они меня не понимают. По выражению лица Дарсу, я видел, что он со мной не согласен, но из деликатности не хочет делать возражений. Я решил об этом поговорить с ним в дороге. Когда мы выступили с бивака... Я стал его расспрашивать. Сначала он уклонялся от ответов, и я уже терял надежду узнать от него что-нибудь, но одно слово, сказанное мною, дало толчок и расположило его в мою пользу. Я сказал «тень» и попал как раз в точку. Однако слово «тень» он понимал в смысле тени астральной, в смысле души. После этого Дорсу принялся мне объяснять явление миража очень сложно. По его представлению, душу, тень, ханя, имеют не только люди, животные и птицы, но и растения, и камни, и вообще все неодушевленные предметы. «Люди, спи!» — говорил Дерсу. «Ханя, ходи!» «Ханя, назад ходи!» Люди проснулся. Душа оставляет тело, странствует и многое видит в то время, когда человек спит. Этим объясняются сны. Душа неодушевленных предметов тоже может оставлять свою материю. Виденный нами мираж с точки зрения Дорсу был тенью Ханя, тех предметов, которые в это время находились в состоянии покоя. Так первобытный человек, одушевляя природу, просто объясняет такое сложное оптическое явление, как мираж. Глава 12. Корейцы-соболевщики.